Северная Атлантика опомнилась и приветствовала появление карманного линкора свирепым штормом. Черные тучи закрыли небо, а сила северо-восточного ветра быстро достигла 7 баллов. Стало гораздо холоднее, видимость упала, офицеры и матросы переоделись в зимнее обмундирование. В сумеречном свете раннего вечера, на расстоянии не более 10 тысяч метров, был неожиданно обнаружен танкер, идущий в одиночку с западным курсом. Цель была очень соблазнительной, но не в такое время. Если бы атакованный танкер дал сигнал «РРР», то английские корабли, как потревоженные осы, Ринулись бы в этот район, и вероятность благополучного возвращения домой стала бы весьма сомнительной. Поэтому Кранке позволил танкеру уйти. На следующий день шторм превратился в ураган. Сила северо-восточного ветра достигла 11 баллов. Орган Нептуна снова зазвучал на полную мощь, вздымая гигантские волны, которые с ревом сказочных чудовищ обрушивались на корабль. Люди, на вахте одетые в полное штормовое обмундирование, пытались что-либо рассмотреть через бушующий смерч. Глаза сигнальщиков слезились от ветра и горели от соленых брызг. Каждые полминуты нос Шеера погружался в волны, и всем казалось, что он уже никогда не поднимется на поверхность, а так и уйдет на дно». На нос корабля поднимался из хаоса волн, стряхивая из себя воду, которая бурными водопадами срывалась за борт и неслась по палубе. Барометр продолжал падать. Как всегда, в штормовую погоду Кранке не покидал мостика. В таких условиях очень трудно держать корабль на курсе и еще труднее точно определить его место. Ураган продолжался двое суток и к 25 марта стал утихать. К середине дня Шейр находился у южной оконечности Гренландии и Кранке направил корабль в датский пролив. С тяжелого крейсера адмирал Хиппер уже поступил рапорт о том, что ему удалось благополучно пройти через пролив. Командир Хиппера, капитан первого ранга Майзель, информировал Кранке, что когда Хиппер маневрировал среди ледовых полей, к югу он обнаружил английские Крейсеры. Значит, несмотря на погоду, противник продолжал нести сторожевую службу в проливе и следовало быть крайне осторожным. Шер шел на север, находясь в полной боевой готовности. Комендоры стояли у орудий, все двери и люки были задраены по боевому. 26 марта корабль подошел к Южному входу в датский пролив. Ветер стих, и море стало гораздо спокойнее и видимость, к сожалению, заметно улучшилась. К полудню видимость стала почти идеальной, как обычно случается в ясные морозные дни. Кружащиеся вокруг корабля чайки говорили о близости земли. По имевшейся информации, англичане развернули несколько авиабаз в Исландии, и их самолеты постоянно патрулировали воздушное пространство между Рейкьявиком и Гренландией. В таких условиях и при такой видимости пройти незамеченным было практически невозможно, но кранки продолжал вести Шейр северо-западным курсом, держась самой кромки пакового льда, где, как он надеялся, из-за разницы температуры воздуха и воды обязательно образуется туман или, по меньшей мере, густая дымка. К вечеру ожидания кранки стали реальностью.